Глава 17. Сомнение Он был красив, тот, кого супруг называл Хилэшем, тот, кого считал другом и кто совершил предательство. И он был полной противоположностью Гекатея, сухопарой и жилистый, почти изящной, если бы не узлы мышц на предплечьях. Темные волосы собраны в хвост, глаза цвета штормового зимнего моря сверкают, губы кривятся в ухмылке, которая больше похожа на звериный оскал. Хищник как есть. И он направлялся прямо к возвышению, где застыли мраморными изваяниями Гекатей и его молодая жена. В руке Хилеш держал короткий окинак, острие было опущено к полу. Но Терготау не обманывалась его кажущейся расслабленностью. Это был опытный боец. И в его глазах она видела желание убить, уничтожить Гикотея и всех, кто встанет у него на пути». В зале стоял невообразимый шум, падала и трещала под ударами мебель, кричали люди, свистели стрелы, то и дело настигая кого-то из спешивших на шум стражей. Но здесь на возвышении стояла удивительная тишина. Воздух будто превратился в кисель, в котором вязли все звуки, не долетая до ушей замершие на самом верху пары. Не в силах оторвать взгляд от зрелища, как Хилеш неотвратимо приближается, поднимаясь по ступенькам возвышения, Терготау на ощупь нашла ладонь мужа и крепко сжала. Почувствовав ответное пожатие, она все же нашла в себе силы отвести взгляд. Обижала им стол, глиняную и стеклянную посуду на нем и кресло с резной спинкой. Ничего, что могло бы стать оружием, достойным Акинака. Даже если разбить вон то широкое блюдо из толстого стекла и попробовать соорудить нож из осколков, она просто не успеет оторвать кусок от платья и обмотать широкую часть, чтобы не порезать руки. Разве что метнуть в хилэша, да попытаться убежать в те короткие мгновения, пока он увернется. Правда, этих мгновений не хватит для двоих, а значит бежать придется только одному из них. И Тиргатао сделала то, что подсказывало ее сердце. Встала перед мужем, заслоняя его своим телом от смертельной опасности. Хилеш уже находился в трех ступенях от вершины. При взгляде на заступившую ему путь Тергатао, его глаза потемнели и сузились. Над переносицей прорезалась глубокая складка. И Меотиянка заметила вдруг обострившимся зрением, что складка та светла и резко выделяется на загорелом лице. «А значит, хмурится Хилеш часто или же думает? Вот только о чем?» «Снова прячешься за женскую юбку?» Раздался голос бывшего друга правителя, неожиданно красивый, звучный, смурлыкающий рычащими переливами. Не зря Терготау сразу почуяла в нем хищника. Даже голос у него оказался, что у горного барса. «Ты всегда был трусом, Гикатей, трусом и подлецом!» «Трус, это ты, Хилеш!» Не дождавшись ответа мужа, возразила Терготау. «Это ты напал на безоружных с отрядом диких кочевников. Ты угрожаешь нам мечом, не давая возможности защитить свою жизнь». И тут Хилеш сделал то, чего Тира никак не ожидала и потому растерялась. Он запрокинул голову и расхохотался. И было в этом смехе нечто пугающее, безумное, как будто много страдал этот человек и от того почти потерял разум. «Кто же ты, прекрасная и смелая воительница?» спросил Хилеш с интересом, рассматривая Терготау. «И почему так яро защищаешь этого трусливого зайца? К тому же подлого, как змея!» «Я жена Гикатея, Кирия Терготау». Вздернув подбородок, Меотиянка храбро заглянула в глаза врага и увидела в них уважение, но оно быстро сменилось прежней насмешкой. «Жена!» — усмехнулся он. «Ты уверена? Что-то я не видел свадебного обряда. В храмах не приносили жертвы, а люди не славили новую правительницу Синской гавани. Так уверена ли ты, что именно женой стала, а не очередной постельной грелкой?» Тиргатау растерянно обернулась на мужа, ожидая увидеть опровержение сомнению, метко оброненному хилешем в ее сердце. Но Гикатей опустил глаза, не желая встречаться с ней взглядом. И Тира ахнула. То сомнение юрким ростком проникло в ее влюбленное сердце, чтобы пустить там пока слабый и тонкий корешок. Гикотей! Голос дрогнул, и Тиргатау не смогла задать вопрос. Но Архонт понял и крепко сжал ее плечо. «Не слушай его, Тира. Уста Хилэша пропитаны ядом. Мы связали себя брачным обрядом твоего племени. Мы уже муж и жена. Но если хочешь стать моей женой и по эллинскому обряду...» Гикатей не договорил. Его оборвал смех Хилэша. «Моей сестре ты тоже обещал пройти брачный обряд». Смех оборвался так же резко, как и зазвучал. В глазах мужчины вновь засияло безумие. «Отойди, Кирия Тирготау! Я убью этого подлого лжеца!» Дальше все случилось слишком быстро. Тира лишь успевала отмечать происходящее, но почти не участвовала в нем. Хилеш сделал шаг к ней. Он поднял меч в правой руке, а левой оттолкнул ее в сторону. Но больше ничего не успел, потому что в предплечье ему с грозным рычанием вцепилась выскочившая неизвестно откуда арра. Хилеш коротко вскрикнул от боли и выпустил меч. Теперь уже отмер гикотей, подхватила кинак и наставил его на бывшего друга. Коротко свистнула стрела и воткнулась в пол рядом с его ногой. Гикотей вздрогнул и сделал шаг назад. Вторая стрела прилетела спустя лишь один удар сердца. Она задела арру, вырывая из собачьего бока веер алых капель. «Нет!» Тиргатау бросилась к любимице, закрывая ее от стрел. Помогла подняться, ухватила за загривок и потянула к спуску с возвышения. Гикотей обогнал их и спускался впереди, отгоняя мечом встречавшихся по пути иксоматов. Охрана дворца наконец-то очнулась от зачарованного сна и приступила к своим прямым обязанностям. В зале кипело сражение. Гости или разбежались, или попрятались под столами, даже не выглядывая оттуда. «Идем!» Гекатей ухватил Тиру за руку и потащил к выходу. «Ты ничего не сделаешь?» Тирготау обернулась. Несколько гостей в ярких одеждах лежали на полу, кто раскинув руки, кто напротив, свернувшись в клубок. Этим людям нужна была помощь, а их правитель покидал поле боя. Здесь мои воины, которым я плачу за защиту. Они совсем разберутся, а я должен спасти свою Кирию. Идем. Он снова потянул ее за руку. И Терготау смирилась, тем более, что Арра была ранена. Пальцы тиры уже стали скользкими от крови. Гикотей вывел ее кузкой лестницы, по которой они поднялись на три пролета. Открыл неприметную дверцу в самом конце коридора и, протолкнув Терготау внутрь, захлопнул. Здесь было сумрачно. Маленькое оконце под самым потолком давало мало света. Тира огляделась. Комнатка оказалась чьей-то спальней, только очень маленькой. От двери до оконца не больше десяти шагов. Здесь зачем-то стояла широкая кровать, занимая больше половины помещения. Меж изголовьем и стеной втиснулся небольшой столик, а в углу прятался деревянный сундук с плоской крышкой. На нем Тиргатау заметила масляный светильник и подошла, чтобы зажечь огонь. «Зачем ты привел нас сюда?» Спросила она мужа. «Мужа ли?» Теперь Тиргатао сомневалась в любимом и в каждом действии видела подвох. «Здесь спокойно, и нас никто не найдет». Гикатей запер дверь изнутри на прочный засов, и эти его показавшиеся привычными движения вновь вызвали сомнение. Чья это спаленка? Почему она так высоко и далеко от остальных жилых покоев? Откуда муж о ней знает?» Впрочем, вопросы могли и подождать, а Ари требовалась помощь. Терготава подозвала собаку и поднесла светильник поближе, осматривая слипшуюся от крови шерсть любимицы. К счастью, стрела лишь чиркнула по гладкому боку. Рана была не глубока, но сильно кровила. Тира огляделась в поисках чистой тряпицы, а затем решительно оторвала кусок от своей накидки и сильно прижала к порезу. Ара рыкнула от неожиданности. Но Терготау негромким шепотом принялась заговаривать боль, гладя любимицу по голове второй рукой. Гекатей смотрел на это с неодобрением. «Зачем ты взяла во дворец собаку?» — спросил он, брезгливо кривя губы. «Она только что спасла тебе жизнь и заслуживает благодарности, а не упреков!» Терготау рассердилась. Она была готова терпеть сомнения. Готова была ожидать ответов на вопросы, но обижать Арру она никому не позволит, будь то муж, правитель или отец всех богов. «Что говорил Хилеш о своей сестре и о том, что я тебе не жена?» Тиргатау сверкнула глазами на гикотея, тяжело опустившегося на ложе. Она больше не была намерена ждать, когда ее муж или кто он там ей соизволит объясниться. Тира ждала ответов на свои вопросы, причем немедленно. Но Гикатей не спешил отвечать. «Я твой супруг и господин!» Разозлился он. «И ты должна слушаться меня, а не требовать!» Арра зарычала, раздраженная его угрожающим тоном. Пусть она и ранена, но защитить хозяйку в состоянии. Тира успокаивающе погладила по гладкой шерсти. В ее глазах отражалось удивление, как она могла так ошибиться в этом человеке, казавшемся ей олицетворением всех мужских достоинств. Агикатей негодовал, как он мог принять эту разъяренную амазонку за мягкую влюбленную девочку, которая с радостью уедет с ним из родного племени и примет те условия, которые он установит для нее. А все хитро-мудрый хилэш виноват. Кто тянул его за язык? Признаться, поначалу, в первые дни влюбленности, когда Тиргатау спасла его раненого, доставила к колдунье и выходила, она показалась ему подобной юной Артемиде, богине-охотнице. Гекатей был очарован и согласен провести брачный обряд. Да что угодно, лишь бы Тира принадлежала ему. Вернувшись в Синскую гавань, Гекатей слегка поостыл. Не настолько, чтобы вовсе отказаться от юной, свежей и прекрасной меотиянки, но достаточно, чтобы одуматься, что сулит ему брак с дочерью варвара, и так ли он необходим, ведь девушка влюблена и согласна быть с ним. Вождь Савраматов настаивал на проведении брачного обряда, но только по их варварскому обычаю. Эллины никогда не признали бы законность такого брака, но это не было важным. Юная Тергота любила его и считала своим мужем, а со всем остальным можно было разобраться и позже. Теперь же она наверняка потребует обряда по обычаям Эллинов и куда только подевался ее кроткий, наполненный любовью взгляд и на все готовая покорность. Гикатей посмотрел, с какой нежностью Тира перевязывает раненую собаку как щеки касается прятка, выскользнувшая из прически, как скользит по плечу шелковая ткань, обнажая бархатную кожу. И понял, если Тиргатау захочет, будет ей обряд по эллинским обычаям. Все же стала дорогая ему Меотиянка, не готов Гикатей отказаться от нее. Вот только не в его власти заключить брак с дочерью варвара. На это нужно разрешение боспорского царя. И Гикотей добьется этого разрешения. И того, чтобы прекрасная Тирготау смотрела на него прежним кротким и исполненным любви взглядом.